Я люблю заснуть и проснуться среди запасов. Весь в продуктах. Хоть какое-то спокойствие на какое-то время. А кто знал, что уксус будет, а исчезнет горчица? Ну-ка. Есть у нас в доме хиромантка, так она все о любви. А когда проще раскинуть насчет продуктов, неверные сведения дает. Мы в одном месте ажиотаж взвинтили, касторки набрали и валидола. А он есть и есть. А наоборот, исчезли от головной боли и трочатки-петерчатки. То у всех сразу как схватила голова, видимо, все об одном и том подумали. Но тяжелое это дело в жизни, не догадайся, что завтра пропадет. Потому что если бы догадывались, что завтра пропадет, все бы сегодня бросились и сегодня бы пропало. А так никто не ожидает, все спокойно прохаживаются, и вдруг кто-то первый вскочил, выскочил, и все забегали. А этого уже нет ни в Москве, ни в Воронеже, ибо здесь очень важна одновременность, чтобы не создавать очередей. Я удивляюсь, людям ходят, щупают кастрюли и не берут. Утюги стоят три, Один есть второй двери, второй есть третий двери. У меня в доме все по два, по четыре, по шесть, по восемь. Дверь нельзя открыть, кастрюли на голову падает, мука сыпется, постное масло отовсюду вытекает. Зато месяц могу автономно просидеть, как в подводной лодке, без выхода. Все знаю, изучение покупательского спроса, да как можно изучить спрос, если спрос сам мечется, как угорело, изучает сбыт. Потому что сбыта завтрашнего мне не думает, а спрос аж бледный стоит на каждом.